— Это вы о чем, — Михаил Михайлович, — перешел на официальный тон Ларин, нутром уже почувствовав, что разговор пойдет о Вадиме. — А все о том же, Витя. — Что нас держит в этой жизни? — повысил голос саперов. Ларин угрюмо молчал. После паузы саперов продолжил. — Ты же меня знаешь, Виктор. Я, если кого-то люблю, так доску могу расшибиться ради него, жизнь отдать. «А сына я люблю безумно. Он у меня единственный. Безумно люблю, ты слышишь?» «Я-то тут при чем? тихо вставил Виктор Андреевич. «А при том, что если кто, ему жизнь ломать будет?» «Да что там жизнь? Настроение хотя бы портить?» михаил Михайлович, что-то я вас не очень понимаю». Ларин чувствовал, как от волнения вспотели его ладони, но все же старался говорить спокойно. «Все ты прекрасно понимаешь, Витенька». Ты у нас всегда особой понятливостью отличался. Еще в студенческие годы самым смышленым был. Так с тех пор, сколько воды утекло, Миша. Сами вы говорили, что мы уже дедами стали. В общем, я тебя предупреждаю. Ради Вадима я пойду на все, слышишь меня? Ни перед чем не остановлюсь. Все, супруги, привет. Саперов положил трубку, а Ларин... Ещё какое-то время слушал короткие гудки. «Ты посмотри, сука!» Виктор Андреевич наконец положил трубку на рычаг. Людмиле привет передал. Решил напомнить, подонок. Конечно, ничего удивительного в самой фразе «привет супруги» не было. Обычная любезность между деловыми людьми. Так-то оно так, если бы ни одно обстоятельство. Ларин, по большому счету, никогда не ревновал своих женщин, и жену в том числе. Он считал, что это занятие глупое, пустое и недостойное мужчины. Виктор Андреевич всегда смеялся над мужиками, которые в истерике бьются, завидев свою ненаглядную рядом с другим. Над теми, кто следит за своими женами, контролирует каждый их шаг. Оба друга долго оставались холостяками, оба с легкостью меняли подруг, пока, наконец, Ларин не влюбился по-настоящему в свою будущую жену Людмилу. Саперов в то время уже вовсю работал по комсомольской линии, сразу же после института оценив всю выгодность этой деятельности. Встречаться с Лариным они стали реже. У Саперова теперь был другой размах, комсомольский с обильно накрытыми столами за государственный счет, импортными коньяками, сауной, бассейном, девочками. Но время от времени Михаила тянуло и на встречи с другом. Именно в одной из таких встреч Ларин и поделился с другом своей главной новостью в жизни. «Слушай, Миша, по-моему, я вляпался», — с неловкостью начал он разговор. «Не понял», — внимательно посмотрел на друга Михаил. Ну, в общем, миш все, я собрался жениться. А на свадьбе произошло то, что оставило у Ларина неизгладимое впечатление на всю жизнь. Не понял саперов озлобленного взгляда друга, когда на свадьбе пригласил его молодую жену танцевать и танцевал, свободно опуская руки вдоль ее спины, ниже, чем то позволяли приличия. Но что больше всего поразило Ларина, что Людмила при этом кокетливо хохотала и смотрела на Михаила такими глазами, какими обычно глядела на Виктора, когда занималась с ним любовью. Вот тогда Ларин впервые почувствовал боль собственника, к которой примешивалась еще и горечь от того, что он ревновал свою жену не просто к постороннему, а к своему другу. Виктор здорово напился, и еще в ресторане, где отмечали свадьбу, потерял на какое-то время из виду свою невесту. Впрочем, ее потеряли и более трезвые гости, а когда она появилась, чуть смущенная и раскрасневшаяся, радость, что невеста наконец нашлась, отодвинула все остальные вопросы в сторону, и крики горько возобновили свадебное пиршество. Но только целовал Виктор свою невесту теперь... «По обязанности жениха. Не хотелось сейчас целовать, а хотелось съездить по физиономии. Он поискал после поцелуя глазами саперова, который появился в зале почти сразу после Людмилы. И тот, как ни в чем не бывало, встретившись глазами с Виктором, тоже крикнул горько. Этот хитрый и лукавый взгляд, так оскорбивший в тот день Виктор, запомнил на всю жизнь». Первая брачная ночь оказалась безнадежно испорчена, и жених и невеста сразу заснули, а под утро людмила разбудила виктора нежными и осторожными ласками.